В течение первой недели сентября Рамбер всерьез впрягся в работу и помогал Рио. Он только попросил доктора дать ему выходной в тот день, на который была назначена встреча у здания мужского лицея с Консалесом и братьями. В полдень Консалес и журналисты еще издали увидели братьев, чему-то на ходу смеявшихся. Братья заявили, что в прошлый раз им ничего не удалось сделать, что, впрочем, не было неожиданным. Так или иначе, на этой неделе они не дежурят. Придется подождать следующий. Тогда и начнем все сначала рамбер сказал, что вот именно сначала. Тут Гонсалес предложил встретиться в будущий понедельник. Но тогда уж рамбера поселят у Марселя и Луи. «Мы с тобой только вдвоем встретимся. Если я почему-либо не приду, топай прямо к ним. Сейчас тебе объяснят, куда идти». Но Марсель, а может Луи, сказал, что проще всего отвезти сейчас же их приятеля к ним. Если рамбер не слишком переборчивый, его там и накормят... Еды хватит на четверых, а он таким образом войдет в курс дела. Гонсалес подтвердил, мысль и в самом деле блестящие, и все четверо двинулись к порту. Марсель и Луис жили в самом конце флотского квартала, возле ворот, выходивших на Приморское шоссе. Домик у них был низенький, в испанском стиле, с толстыми стенами, с ярко раскрашенными деревянными ставнями, а в комнатах было пусто и прохладно. Мать мальчиков, старуха-испанка с улыбчатым, сплошь морщинистым лицом подала им вареный рис. Гонсалес удивился. «В городе рис уже давно пропал». «У ворот всегда чего-нибудь добудешь», — пояснил Марсель. Рамбер ел и пил. Гонсалес твердил, что это свой парень, а свой парень слушал и думал только о том, что ему придется торчать здесь еще целую неделю. На самом же деле пришлось ждать не одну, а две недели, так как теперь сократили число караулов, и стражники сменялись раз в полмесяца. И в течение этих двух недель рамбер работал, не щадя сил. Работал как заведён, с зари до ночи, закрыв на всё глаза. Ложился он поздно и сразу забывался тяжёлым сном. Резкий переход от безделия к изнурительной работе почти лишал его сновидений и сил — О своем скором освобождении он не распространялся. Примечательный факт. К концу первой недели он признался доктору, что впервые за долгий срок прошлой ночью здорово напился. Когда он вышел из бара, ему вдруг померещилось, будто железо у него в паху распухли, и что-то под мышками мешает свободно двигать руками. Он решил, что это чума. И единственной его реакцией, он сам согласился с Ирио, весьма безрассудной реакцией, было то, что он бросился бежать к возвышенной части города, и там, стоя на маленькой площади, откуда и море-то не было видно, разве что небо казалось пошире, он громко крикнул, призывая свою жену через стены зачумленного города. Вернувшись домой и не обнаружив ни одного симптома заражения, он устыдился своего внезапного порыва. Рио сказал, что он отлично понимает такой поступок. «Во всяком случае», — добавил доктор, — «желание так поступить вполне объяснимо». «Кстати, сегодня утром месье Атон говорил со мной о вас», — вдруг добавил Рио, когда Рамбар с ним прощался. «Спросил, знаю ли я вас». «А раз знаете, — это он мне сказал, — так посоветуйте ему не болтаться среди контрабандистской братьи. Его засекли». «Что всё это значит?» «Значит, что вам следует поторопиться». «Спасибо», — сказал Рамбер, пожимая доктору руку. Уже стоя на пороге, он неожиданно обернулся. Рио отметил про себя, что впервые с начала эпидемии Ромбер улыбается. «А почему бы вам не помешать моему отъезду? У вас же есть такая возможность». Риа характерным своим движением покачал головой и сказал, что это дело его, Ромбера, что он, Ромбер, выбрал счастье, и что он, Риа, в сущности, не имеет в своем распоряжении никаких веских аргументов против этого выбора. В таких делах он чувствует себя неспособным решать, что худо и что хорошо. «Почему же в таком случае вы советуете мне поторопиться?» Тут улыбнулся Риа. «Возможно, потому, что и мне тоже хочется сделать что-нибудь для счастья». На другой день они уже не возвращались к этой теме, хотя работали вместе. На следующей неделе Ромбер перебрался, наконец, в испанский домик. Ему устроили ложу в общей комнате, так как мальчики не приходили домой обедать, и так как Ромбера просили не выходить без крайней нужды, он целыми днями сидел один или болтался со старухой-испанкой, матерью Марселя и Луид это худенькая старушка, вся в черном, со смуглым морщинистым лицом, под белоснежными, до блеска промытыми седыми волосами, была на редкость деятельной и подвижна. Она обычно молчала, и только когда она смотрела на Ромбера в глазах, ее расцветала улыбка. Иногда она спрашивала его, не боится ли он занести заразу жене. Ромбер отвечал, что имеется, конечно, некоторый риск, но он не так уж велика если ему оставаться в городе, они ничего доброго вообще никогда не увидятся. Она милая улыбаясь, спросила старуха. «Очень? Хорошенькая?» «По-моему, да». «Ага, значит, поэтому», — сказала старуха. Рамбер задумался. «Конечно, и поэтому, но невозможно же, чтобы только поэтому». «Вы в Господа Бога не верите?» — спросила старуха. Она каждое утро аккуратно ходила к Мессе. Рамбер признался, что не верит, и старуха добавила, что и поэтому тоже. «Тогда вы правы. Поезжайте к ней. Иначе что же вам остается?» Целыми днями Ромбер кружил среди голых стен, побеленных звездкой. Трогал по дороге прибитые к стене веера, или же считал помпоны на шерстяном коврике, покрывавшем стол. Вечером возвращались мальчики. Разговорчивостью они не отличались, сообщали только, что еще не время. После обеда Марсель играл на гитаре, и все пили анисовый ликер. Казалось, Ромбер все время о чем-то думает. В среду Марсель, вернувшись, сказал, «Завтра в полночь, будь готов заранее». Один из двух постовых, дежуривший с ними, заболел чумой, а другого, который жил с заболевшим в одной комнате, взяли в карантин. Таким образом, дня 2 три Марсель и Луи будут дежурить одни. Нынче ночью они сделают последние приготовления. Видимо, завтра удобнее всего. Рамбер поблагодарил. «Рады?» — спросила старушка. Он сказал «да, рад», но сам думал о другом. На следующий день стяжка нависавшего неба лился душный влажный зной сведения о чуме были неутешительны только одна старушка изпанка не теряла ясности духа нагрешили мы говорила она что, что тут удивляться рамбер по примеру марселе и луис кинул рубашку но это не помогало между лопатками и по голой груди струйками стекал пот в полумраке комнаты с плотно закрытыми ставнями их обнаженный торс оказались коричневыми словно отлакированными Ромбер молча кружил по комнате. Вдруг в четыре часа пополудня он оделся и заявил, что уходит. «Только смотри, ровно в полночь», — сказал Марсель, — «все уже готово». рамбер направился к риам. Мать доктора сообщила рамберу что тот в лазарете в верхнем городе. Перед лазаретом у караулки все по-прежнему толпились люди. «А ну проходи», — твердил с глазами на выкате. Люди проходили, но, описав круг, возвращались обратно. «Нечего тут ждать», — говорил сержант в пропотевшей от пота куртки Такого же мнения придерживалась и толпа, но все же не расходилось, несмотря на убийственный зной. Рамбер предъявил сержанту пропуск, и тот направил его в кабинет Тару. В кабинет попадали прямо со двора. Рамбер столкнулся с отцом Панлю, который как раз выходил из кабинета. В тесной грязной комнатенке с пубеленными стенами, пропахшей аптекой и волглым бельем, сидел за черным деревянным столом Тару. Он засучил рукава сорочки и вытирал скомканным носовым платком пот, стекавший в углубление на сгибе локтя. «Еще здесь?» — удивился он. «Да, мне хотелось бы поговорить с Рео. Он в палате. Но если дело можно уладить без него, лучше его не трогать». «Почему?» «Он еле на ногах держится. Я стараюсь избавить его от лишних хлопот». Рамбер взглянул на Таро. «Он тоже исхудал. В глазах...» В чертах лица читалась усталость. Его широкие и сильные плечи сутулились В дверь постучали, и вошел санитар в белой маске. Он положил на письменный стол перед Тару пачку карточек, сказал только 6 глухим из замарливой повязки голосом, и удалился. Тару поднял глаза на журналиста и указал ему на карточки, которые веером держал в руке. «Миленькие карточки, а?» «Да нет, я шучу. Это умершие. Умерли за ночь». Лоб его прорезала морщинам Он сложил карточки в пачку. Единственное, что нам осталось, — это отчетность. Тару поднялся, оперся ладонями о край стола. — Скоро уезжаете. — Сегодня в полночь. Тару сказал, что он сердечно этому рад, и что Рамберу следует быть поосторожнее. — Вы это искренне? Тару пожал плечами. — В мои годы, хочешь не хочешь, приходится быть искренним. Лгать слишком утомительно. — Тару, — произнес журналист. — Мне хотелось бы повидаться с доктором. Простите меня, пожалуйста. — Знаю, знаю. Он человечнее меня. Ну, — но пойдем. — Да нет, не поэтому, — с трудом сказал Рамбер и замолчал. Тару посмотрел на него и вдруг улыбнулся. Они прошли узеньким коридорчиком, стены которого были выкрашены в светло-зеленый цвет, и поэтому казалось, будто они идут по дну аквариума. У двойных застекленных дверей, за которыми нелепо суетились какие-то тени, Тару повернул и ввел Рамбера в крохотную комнату сплошь в стенных шкафах. Он открыл шкаф, вынул из стерилизатора две гигроскопические маски — Протянул одну рамберу и посоветовал ее надеть. Журналист спросил, предохраняет ли маска хоть от чего-нибудь, и Таро ответил «нет», зато действует на других успокоительно. Они открыли стеклянную дверь и попали в огромную палату, где, несмотря на жару, все окна были наглухо закрыты. На стенах под самым потолком жужжали вентиляторы, и их скошенные лопасти месили горячий жирный воздух, гоняя его настоявшими в два ряда серыми койками. Из всех углов шли приглушенные стоны, иногда прерываемые пронзительным вскриком, и все эти звуки сливались в одну нескончаемую однообразную жалобу. Люди в белых халатах медленно двигались по палате под ярким до резкости светом, лившимся в высокие окна, забранные решеткой. Рамберу стало не по себе в этой душной даудере палате. Он с трудом узнал Рия, который склонился над распластавшейся на постели с тонущей фигурой. Доктор вскрывал бубоны в паху больного, а две санитарки, стоя по бокам койки, держали того в позе человека, подвергающегося четвертованию. Выпрямившись, Рио бросил инструменты на поднос, который подставил фельдшер, с минуту постоял, не шевелясь и глядя на больного, которому делали перевязку. «Что новенького?» — спросил он, подошедшего к нему Тару. «Пан Лю согласился замещать Ромбера в карантине». «Он уже многое сделал, теперь надо только организовать третью дружину, инспекционную, раз Рамбер уезжает». ре молча кивнул. «Костейль уже приготовил первые препараты. Предлагает испытать». «Ого, вот это славно!» — сказал Рия. «И, наконец, здесь Рамбер». Рия обернулся. Разглядывая журналиста, он прищурил глаза, не закрытые маской. «А вы почему здесь?» — спросил он. «Вам полагается быть далеко отсюда». Тару сказал, что нынче вечером Ромбер будет далеко, а сам Ромбер добавил «теоретически». Всякий раз при разговоре Маска пучилась, промокала у рта. Разговор поэтому получался какой-то нереальный, как диалог с татой. «Мне хотелось бы поговорить с вами», — сказал Ромбер. «Если угодно. Давайте вместе выйдем. Подождите меня в комнате у Тару». Через несколько минут Ромбер и Рия уже сидели на заднем сидении докторского автомобиля. «Бензин кончается», — сказал он, включая скорость. «Завтра придется топать на своих двоих». «Доктор», — проговорил Ромбер, — «я не еду. Я хочу остаться здесь с вами». Таро даже не шелохнулся. Он по-прежнему вел машину, а Ри, оказалось, уже был не в силах вынырнуть из недр усталости. «А как же она?» — глухо спросил он. Ромбер ответил, что он еще и еще думал, что он по-прежнему верит в то, во что верил, но если он уедет, ему будет стыдно. Ну, короче, это помешает ему любить ту, которую он оставил. Но тут Рео вдруг выпрямился и твердо сказал, что это глупо и что ничуть не стыдно отдать предпочтение счастью. Верно, согласился Ромбер, но все-таки стыдно быть счастливым одному». Молчавший до этого Тарус сказал, не поворачивая головы, что если Ромберу угодно разделять людское горе, ему никогда не урвать свободной минуты для счастья. Надо выбирать что-нибудь одно. Тут другое, — проговорил Ромбер. Я раньше считал, что чужой в этом городе, что мне здесь у вас нечего делать. Но теперь, когда я видел то, что видел, я чувствую, что я тоже здешний. Хочу я того или нет? Эта история касается равно всех нас. Никто ему не ответил, и Рамбер нетерпеливо шевельнулся. И вы ведь сами это отлично знаете. Иначе что бы вы делали в вашем лазарете? Или вы тоже сделали выбор и отказались от счастья?» Ни Тару, ни Риа не ответили на этот вопрос. Молчание затянулось и длилось почти до самого дома Риа. И тут Рамбер снова повторил свой вопрос, но уже более настойчиво. И опять только один Риа повернулся к нему. Чувствовалось, что даже этот жест дался ему с трудом. «Простите меня, Рамбер», — проговорил он. Но я сам не знаю. Оставайтесь с нами, раз вы хотите. Он замолчал, так как машина резко свернула в сторону. Потом снова заговорил, глядя в ветровое стекло. «Разве есть на свете хоть что-нибудь, ради чего можно отказаться от того, что любишь?» Однако я тоже отказался, сам не знаю почему. Он снова откинулся на спинку сиденья. «Просто я констатирую факт, вот и все», — устало произнес он. «Примем это к сведению». «И сделаем выводы». «Какие выводы?» — спросил рамбер «Эх, нельзя одновременно лечить и знать», — ответил Рия. «Поэтому будем стараться излечивать как можно скорее. Это самое неотложное». Полночь Тару ирия вручили рамберу планк Бартала, который ему предстояло инспектировать, и вдруг Тару поглядел на часы. поняв голову, он встретил взгляд рамбера «Вы предупредили?» Журналист отвел глаза. «Послал записку», — с трудом проговорил он, — «еще прежде, чем прийти сюда, к вам». Сыворотку Костелли испробовали только в конце октября. Практически эта сыворотка была последней надеждой Рия. Доктор был твердо убежден, что в случае новой неудачи город окончательно попадет под власть капризов чумы, независимо от того, будет ли хозяйничать эпидемия еще долгие месяцы, или вдруг ни с того ни с сего пойдет на убыль. Накануне того дня, когда Костель зашел к Рео, заболел сын месье Атона, и всю семью полагалось отправить в карантин. Мать, сама только что вышедшая из карантина, вынуждена была возвратиться туда снова. Свято чтя приказы властей, следователь вызвал доктора рея как только обнаружил на теле ребенка первой пометы болезни. Когда рея явился, родители стояли у изножья постели. Девочку удалили из дома. Мальчик находился в первой стадии болезни, характеризующейся полным упадком сил, и покорно дал себя осмотреть. Когда доктор поднял голову, он встретил взгляд отца, увидел бледное лицо матери, стоявшей чуть поодаль Прижимая губам носовой платок, она широко открытыми глазами следила за манипуляциями врача. «То самое не так ли?» — холодно спросил следователь. «Да», — ответил Рио, снова посмотрел на ребенка. Глаза матери расширились от ужаса но она ничего не сказала. Следователь тоже молчал. Потом вполголоса полголоса произнес. «Что ж, доктор, мы обязаны сделать то, что предписывается в таких случаях». Риас старался не смотреть на мать, которая по-прежнему стояла подаль, зажимая рот платком. «Если я сейчас позвоню, все сделают быстро», — нерешительно проговорил он. Мсье Атон вызвался проводить его к телефону, но доктор повернулся к его жене. «Я очень огорчен». Вам придется собрать кое-какие вещи. Ведь вы знаете, как все это делается». Мадам Атон в каком-то оцепенении выслушала его. Глаз она не подняла. «Да, знаю», — сказала она, кивнув головой. «Сейчас соберу». Прежде чем уйти от них, Рио, не удержавшись, спросил, не нужно ли им чего-нибудь. Мать по-прежнему молча смотрела на него, но на сей раз отвел глаза следователь. «Нет, спасибо», — сказал он с трудом, проглотив слюну. Только спасите моего ребенка. Вначале карантин был простой формальностью, но, когда за дело взялись Рия с Рамбером, все правила изоляции стали соблюдаться неукоснительно. В частности, они потребовали, чтобы члены семьи больного помещались непременно раздельно. Если один из них уже заразился, сам того не подозревая, то не следует увеличивать риск. Рея изложил эти соображения следователю, который признал их весьма разумными. Однако они с женой переглянулись, и, поймав их взгляд, доктор понял, как убиты оба предстоящей разлукой. Мадам Атон с дочкой решено было устроить в отеле отведенным под карантин, которым руководил Рамбер. Но местом было в обрезы. На доле следователя остался только так называемый лагерь для изолируемых. Этот лагерь устроила на городском стадионе префектура, взяв взаимообразно для этой цели палатки у дорожного ведомства. Рио извинился за несовершенство лагеря, но мсье Атон сказал, что правила существует для всех, и вполне справедливо, что все им подчиняются. А мальчика перевезли во вспомогательный лазарет, который устроили в бывшей классной комнате, поставив 10 коек. После двадцатичасовой борьбы Рео понял, что случай безнадежен. Маленькое тельце без сопротивления отдалось во власть пожиравших его микробов. На хрупких суставах набухли совсем небольшие, но болезненные бубоны, сковывавшие движения. Мальчик был заранее побежден недугом. Вот почему Рео решил испробовать на нем сыворотку Костеля. В тот же день под вечер они сделали ему капельное вливание, но ребенок даже не реагировал. А на заре следующего дня все собрались у постели ребенка, чтобы проверить результаты решающего опыта. Выйдя из состоянии первоначального оцепенения, мальчик судорожно ворочался под одеялом. С четырех часов утра доктор Костелли Тарун не отходили от его постели, ежеминутно следя за усилением или ослаблением болезни. Тарус стоял в головах, чуть нагнув над постелью свой могучий торс. Риэ тоже стоял, но в изножье. А рядом сидел костыль с видом полнейшего спокойствия читал какой-то старый медицинский труд. Но когда начало светать, в бывшем школьном классе постепенно собрались и другие. Первым пришел Панлю, встал напротив Тару и прислонился к стене. На лице его застыло страдальческое выражение, а многодневная усталость, связанная с постоянной угрозой заражения, прочертила морщины на его багровом лбу. Пришел и Жозеф Гран. Было уже семь часов, и Гран попросил извинения, что еще не отдышался. Он только на минутку просто забежал узнать, нет ли каких новостей. Рея молча указал ему на ребенка, который, зажмурив веки, сжав зубы, насколько позволяли ему силенки, неподвижно лежал с искаженным болью лицом и только все перекатывал голову справа налево по валику подушки без наволочки. А когда уже стало совсем светло, и на чёрной классной доске, которую так и не удосужили снять, можно было различить нестёртые столбики уравнения, явился Рамбер. Он прислонился к стене в изножье соседней куйки и вытащил было из кармана пачку сигарет, но, посмотрев на мальчика, сунул её обратно. Костыль, не вставая с места, бросил поверх очков взгляд на Риа. — Об отце что-нибудь известно? — Нет, — ответил Риа. — Он в карантине, в лагере. Доктор изо всех сил сжал перекладину кровати, на которой стонал мальчик. Он не спускал глаз больного ребенка, который внезапно весь напрягся и, снова сжав зубки, как-то странно прогнулся в талии и медленно раскинул руки и ноги. От маленького голенького тела, прикрытого грубым солдатским одеялом, шел острый запах пота и взмокшей шерсти. Мало-помалу тело мальчика обмякло. Он свел руки и ноги и, по-прежнему, ничего не видевший, ничего не говоривший, как будто задышал быстрее. Рея поймал взгляд Тару, но тот сразу же отвел глаза. «Они уже не раз видели смерть детей». Скоро ужас, ушевавший в городе в течение нескольких месяцев, не выбирал своих жертв, но впервые им пришлось наблюдать мучения ребенка минута за минутой, как нынче утром. И, разумеется, не недуг, поражавший невинные создания они воспринимали именно так, как оно и было на самом деле, как нечто постыдное. Но до сих пор стыд этот был в какой-то мере отвлеченный, потому что еще ни разу не следили они так долго за огонь невинного младенца, не смотрели ей прямо в лицо. Но тут мальчик, словно его укусили в живот, снова скорчился, тоненько пискнув. Так он, скорчившись, пролежал несколько долгих секунд, его била дрожь, его сотрясали конвульсии, как будто маленький хрупкий костяк гнулся под яростным шквалом чумы, трещал под налегающими порывами лихорадки. Когда шквал прошел, тело его чуть обмякло. Казалось, лихорадка отступилась и бросила его, задыхающегося на этом влажном от пота, зараженном микробами, адре, где даже эта короткая передышка уже походила на смерть. Когда в третий раз его накрыла жгучая волна, приподняла с постели, мальчик скрючился, забился в уголок, напуганный сжигавшим его жаром, и яростно затряс головой, отбрасывая одеяло. Крупные слезы брызнулись под его воспаленных век, поползли по свинцовому личику, а когда приступ кончился, он, обессилев, развел костлявые ножонки и ручки, которые за двое суток превратились в палочки, обтянутые кожей, и улегся в нелепой позе распятого. Тарун огнулся и отер своей тяжелой ладонью пот и слезы с маленького личика. Костель захлопнул книгу и с минуты смотрел на больного. Он заговорил было, но в середине фразы ему пришлось откашляться, так как голос сорвался и прозвучал неестественно. «Утренней ремиссии не было, Ре?» Ре сказал, что не было, однако ребенок сопротивляется болезни много дольше обычного. Панли устала, привалившись к стене, произнес глухим голосом. «Если ему суждено умереть, он будет страдать много дольше обычного». Доктор резко повернулся к нему, открыл было рот, но заставил себя промолчать, что, видимо, стоило ему немалого труда, и снова устремил взгляд на мальчика. По палате все шире разливался дневной свет. Стоны, которые шли с пяти соседних коек, где беспокойно ворочались человеческие фигуры, свидетельствовали о какой-то сознательной сдержанности. Только из дальнего угла несся крик, который через равные промежутки сменялся короткими охами. В них было больше удивления, чем страдания. Казалось, даже сами больные уже претерпелись и не испытывают страха, как в начале эпидемии. В их теперешнем отношении к болезни чувствовалось что-то вроде ее приятия. Один только ребенок бился с недугом изо всех своих сил. Рио время от времени щупал ему пульс, впрочем, без особой надобности, а скорее, чтобы выйти из состояния одолевавшего его отцепенящего бессилия, и когда он закрывал глаза, то чувствовал, как ему самому передается чужой трепет, стучит в его жилах вместе с собственной его кровью. В такие мгновения он как бы отождествлял себя со стезуемым болезнью ребенком и старался поддержать его всеми своими еще не сдавшими силами. Но проходила минута, и два этих сердца бились уже не в унисон. Ребенок ускользал атрия, и усилия врача рушились в пустоту. Тогда он отпускал тоненькое запястье и отходил на место. Розоватый свет, падавший из окон на стены, выбеленный известкой, постепенно принимал желтый оттенок. Там законными оконными стеклами уже потрескивало знойное утро. Вряд ли они, собравшиеся у постели, слышали, как ушел Гран, пообещав заглянуть еще. Они ждали. Ребенок, лежавший с закрытыми глазами, казалось, стал чуть поспокойней. Пальцы его, похожие на коготки птицы, осторожно перебирали край койки. Потом они вползли кверху, поцарапали одеяло на уровне колен, и внезапно мальчик скрючил ноги, подтянул их к животу и застыл в неподвижности. Тут он впервые открыл глаза — и посмотрел прямо на Рия, стоявшего рядом. На лицо его, изглоданной болезнью, как бы легла маска из серой глины, рот приоткрылся, и почти сразу же с губ сорвался крик. Один-единственный, протяжный, чуть замиравший во время вздохов и заполнивший всю палату монотонной, натреснутой жалобой, протестом до того нечеловеческим, что, казалось, исходит он ото всех людей разум. Рия стиснул зубы, Тару отвернулся рамбер шагнул вперед и стал рядом с Костелем, который закрыл лежавшую у него на коленях книгу. Отец пан посмотрел на этот обметанный болезнью рот, из которого рвался не детский крик, а крик вне возраста. Он опустился на колени, и все остальные сочли вполне естественным слова, что он произнес отчетливо, но сдавленным голосом, незаглушаемым этим никому не принадлежавшим жалобным стоном. — Господи, спаси этого ребенка! Но ребенок не замолкал, и больные в палате заволновались. Тот, в дальнем углу по-прежнему вскрикивавший время от времени, вскрикивал теперь в ином, учащенном ритме, и скоро отдельные его возгласы тоже превратились в настоящий вопль, сопровождаемый все усиливавшимся стоном других больных. Со всех углов палаты к ним подступала волна рыданий. Заглушая молитву отца Панлю, Ирия, судорожно вцепившись пальцами в спинку кровати, закрыл глаза. Он словно опьянел от усталости и отвращения. Когда он поднял веки, рядом с ним стоял Таро. «Придется мне уйти», — сказал Ирия. «Не могу этого выносить». Но вдруг больные, как по команде, замолчали. И тут только доктор понял, что крики мальчика слабеют, слабеют с каждым мгновением, и вдруг совсем прекратились. Вокруг снова послышались стоны, но глухие, как будто отдалённое эхо той борьбы, которая только что завершилась. Ибо она завершилась. Костель обошёл койку и сказал, что это конец. Не закрыв молчавшего уже теперь рта, ребёнок тихо покоился среди сбитых одеял. Он вдруг стал совсем крохотный, а на щеках его так и не высохли слёзы. Отец панлю приблизился к постели и перекрестил покойника. Потом, подобрав пол сутаны, побрел по главному проходу. «Значит, опять все начнем с изнова?» — обратился к Костелю Тару. Старик доктор покачал головой. «Возможно», — Рио улыбнулся он. В конце концов, мальчик боролся долго. Тем временем Рио уже вышел из палаты. Шагал он так быстро и с таким странным лицом, что отец Панлю, которого он перегнал в коридоре, схватил доктора за локоть и удержал. «Ну-ну, доктор», — сказал он. Все так же запальчиво Рио обернулся и яростно бросил в лицо Панлю. «У этого-то, надеюсь, не было грехов, вы сами это отлично знаете!» Потом он отвернулся, обогнал отца Панлю и направился в глубь школьного сада. Там он уселся на скамейку, стоявшую среди пыльных деревцев, и стёр ладонью пот, стекавший со лба веке. Ему хотелось кричать, вопить, лишь бы лопнул наконец этот проклятый узел, перерезавший ему надвое двое сердце. Зной медленно просачивался сквозь листья фикусов. Бирюзовое утреннее небо быстро заволакивало, как бельмом белесой пленкой, и воздух стал еще душнее. Риату посидел на скамье. Он глядел на ветки, на небо, и постепенно дыхание его налаживалось. Уходила усталость. — Почему вы говорите со мной так гневно? — раздался за его спиной чей-то голос. — Я тоже с трудом вынес это зрелище. Ирио обернулся к отцу Панлю. «Вы правы, простите меня», — сказал он. «Но усталость — это тоже сумасшествие. В иные часы для меня в этом городе не существует ничего, кроме моего протеста». «Понимаю», — пробормотал отец Панлю. «Это действительно вызывает протест, ибо превосходит все наши человеческие мерки. Но, быть может, мы обязаны любить то, чего не можем объять умом». Рио резко выпрямился. Он посмотрел на отца Панлю, вложив свой взгляд всю силу и страсть, отпущенные ему природой, и тряхнул головой. «Нет, отец мой», — сказал он. «У меня лично иное представление о любви. И даже на смертном одре я не приму этот мир Божий, где истязают детей». Лицо Панлю болезненно сжалось, словно по нему прошла тень. «Теперь доктор», — грустно произнес он, — «я понял, что зовется благодатью. Но Рио уже снова обмяк на своей скамейке. Вновь поднялась из самых глубин усталость, и он проговорил более мягко. — У меня ее нет, я знаю. Но я не хочу вступать с вами в такие споры. Мы вместе трудимся ради того, что объединяет нас, и это за пределами богохульства и молитвы. Только одно это и важно. Отец пан опустился рядом с Рио. Вид у него был взволнованный. — Да, — сказал он. «И вы, вы тоже трудитесь ради спасения человека». Рия вымученно улыбнулся. «Но знаете ли, для меня такие слова, как спасение человека, звучат слишком громко. Так далеко я не заглядываю. Меня интересует здоровье человека, в первую очередь здоровье». Отец Панлю нерешительно молчал. «Доктор», — наконец проговорил он, но сразу осёкся. По его лбу тоже каплями стекал пот». Он буркнул. «До свидания». Поднялся со скамьи, глаза его блестели. Он уже шагнул было прочь, но тут Рия, сидевший в задумчивости, тоже встал и подошел к нему. «Еще раз простите меня, пожалуйста», — сказал он. «Поверьте, эта вспышка не повторится». Отец панлю протянул доктору руку и печально произнес. «И однако я вас не переубедил». — А что бы это дало? — возразил Рия. — Вы сами знаете, что я ненавижу зло и смерти. Хотите вы или нет? Мы здесь вместе для того, чтобы страдать от этого и с этим бороться. Рия задержал руку отца Панлю в своей. — Вот видите, — добавил он, избегая глядеть на него, — теперь и сам Господь Бог не может нас разлучить.